Глава седьмая. Автоматы АКМ с двумя запасными обоймами, ПМ с запасными обоймами и патронами россыпью, гранаты, мачете, чтобы не увязнуть среди переплетения дивственных лиан. На живных ногах на ремень, сопёрные лопатки в чехлах, противо москитной сетки, сухпай. Капитан рассматривал длинный представленный лейтенантом список. "Сурпая, не мало, не оголодаете. Да лучше больше патронов взять. Тоже верно. Фляжки и фонарики с комплектом запасных батарей, радиостанции, спички усиленного горения, пакеты первой медицинской помощи, компасы и сигнальные ракеты, личные жетоны. Какие личные жетоны? Ну те, которые, чтобы можно было погибшего опознать после боя. Не домой сообщить. Вот откуда такое взяли? удивился капитан. Нам рассказывали. Рассказывали. Да мы и так вас в случае чего опознаем по рожам, батнул главой капитан. Вы отчёркивали: "Если очень надо, можете свои фамилии и домашние адреса на бумажках написать и сами знаете куда засунуть чтобы после боя можно было найти ху, артисты камуфлированные костюмы приборы ночного видения сапёрные щупы часть ещёго имущества я выдам вам сегодня чтобы вы успели его постирать подшить под себя подогнать а зачем его стирать и подгонять не удержался и спросил резо чтобы дырами не отсвечивать. Вы что думаете, что я вам нулевое обмундирование выдам, ни разу никем не надеванное, чтобы вы мне его в джунглях поизодрали? — А что, оно уже надевалось? — И надевалось, и снималось. — С кого я снималась? — С покойников? — С каких таких покойников? — Ну, с тех, которые до нас. — Да вы что, совсем с ума съехали от жары. — Да. Кто спокойн, а гимнастёрку говорит, снимать. В общем, так, через 10 минут жду вас в складе с иголками в руках. Всё, что не успеете получить сегодня, получите завтра. Чего не найдётся у меня, привезут из гарнизона. Оружие и боезапас выдам перед самым выходом на задание. Вопросы есть? Оружие хорошо бы заранее пристрелять. Пристреляйте. Всё. Тогда шёл марш. Последние 2 дня спецназовцы стирались, что полы дыры на разодранных гимнастёрках и штанах, и намазывали растопленным на огне жиром ботинки. На официальном языке это называлось подготовкой к боевому выходу в тыл врага. Оружие они получили в самый последний момент. АК, заводской номер 4 «Шестьдесят восемь девяносто один тридцать пять. К нему три запасных магазина. Распишись. Здесь и здесь». Показывал капитан пальцем в ведомость. Очередной томящийся в очереди к складской конторке лейтенант расписывался. «Пистолет Макарова. Номер девяносто семь девяносто один тридцать четыре. Кабура. Две обоймы. Распишись». «А если мы их потеряем?» «Не советую». В прошлый раз один такой ухарь посеял пистолет. Так всему его подразделению пришлось 3 недели кряду месяц прочёсывать, чтобы отыскать казённое имущество. Нашли. Нашли. А если бы не нашли, то дали бы под трибунал. АКМ, заводской номер. Распишитесь. А что же автоматы без смазки и даже не чищенный? А вы и почистите. — А патроны? — Вон те два цинка возьмете. — Да не те, а вон те, что рядом, что красной карточкой отмечены. — И вон те патроны, которые я россыпью. Они из одной партии. И их и отстреляйте для проверки оружия. Но они больше одного рожка на ствол. — А четыре можно? — Что четыре? — Коробки четыре. Или лучше пять. — Да вы что? Собирайтесь фронт держать. "Ты любиденочка выиграть Сталинградскую битву? А куда вам столько боеприпасов? На случай боевого столкновения. Если дойдёт до боевого столкновения, то считайте вы своё задание уже провалили. Спецназовец, он только до тех пор спецназовец, пока его никто не видит и не слышит. Когда оружие в ход пошло, он простой пехотинец." А вы когда-нибудь слышали, что всего несколько пехотинцев могли долить целую армию, даже имея лишних несколько цинков боеприпасов? Да если вы добое допустите, вам больше на ноги надо надеяться, чем на автоматы. А вы патронов набираете чуть ли не по два пуда на брата. Как на хопную войну. Вы же манёвр у себя лишаете. Хорошо, 4. Ладно, берите 3. «Только цинки лучше не вскрывайте, так точите». «Почему?» «Чтобы в грязи не изволять. Вы же по джунглям пойдете, а не по парку культуры и отдыха. Там асфальтовых дорожек еще пока не проложили. И мне в облегчение, если вы эти коробки в целости и сохранности возвернете. Не придется отчетность исправлять, лишних бумаг составлять на списание использованных боеприпасов». А если мы на противника раньше наткнемся, что же нам в последний момент эти банки ковырять? — Да вы не встречайтесь. Ну, или возьмите вон там патронов, еще по два магазина на браток, и хватит вам на первое время. — А вас же забочусь. Сами потом замучайтесь каждый патрон обтирать, сушить и мне обратно на склад сдавать. То ли дело одной не вскрытой коробкой. Послушайте доброго совета. Я здесь не первый год. Я лучше местные условия знаю. Доброго совета послушались, цинки под tarshit не стали, взяли как есть. Всё равно всем вместе идти. А две обоймы, если стрелять в цель, а не в молоко, не так уж и мало. До дом почистили, привели в порядок, пристреляли и приготовили к переходу оружие. Металлические части покрыли толстым слоем смазки. Дула заткнули тканевыми пробками. Затворную часть обернули помасленными тряпками. Лезвия ножей заточили и протёрли вазелином, чтобы они реже выскакивали из ножен. Потом надели на себя полный комплект снаряжения и попрыгали. Подтянули, где болталось, убрали, где гремело, разгладили, где мешало. зачернили, где блестело. Снова попрыгали и снова подтянули, и снова попрыгали до достижения полной бесшумности и невидимости. Так, этот в порядке, отходив в сторону. Этот в порядке, этот в порядке, в порядке, в порядке. Товарищ подполковник, подразделение к выходу на боевое задание готово. Командир группы старший лейтенант Кузнецов. Документы, награды, личные вещи сданы в канцелярию. Ну, тогда действительно всё. С богом, сынки. Бога нет, товарищ подполковник.